Глава 22. Томская область. Деревни Средняя Буланка. Январь 1983 года. Петер Сьянович. Дверца председательской Волги распахнулась, и в салон автомобиля сунулся колхозный завхоз Маренов. «Подбросьте до клуба с двумя коробками. Машины разъехались, а сам я не дотащу» ну что ж ты раньше не сказал я бы дал тебе рафик ответил председатель и посмотрел на часы прости маринов опаздываю стемнело уже а мне еще в область ехать надо мы быстро обернемся одна нога здесь другая там прости никак не могу ну что ж за спрос денег не берут нет так нет насанка как нибудь довезу что теперь делать завхоз хлопнул дверцей и Липеньч тронул машину. Проехав через всю деревню, в которой знал каждый дом и всех его жителей, он выехал за околицу. Там, в темноте, Петер Сьянович заметил крепкую девичью фигурку в модном пальто с лисьим воротником. Завидев автомобиль, девушка побежала навстречу, и когда Лиепинь остановил машину, заскочила в салон. Она плюхнулась на пассажирское сиденье и обхватила его руками потом впилась поцелуем в губы и, отстранившись, сказала. — Ну, что же так долго, Петруша? Замерзла, заждалась на морозе. Все тропинки за вытоптала. Жду, — Жду-жду, а тебя все нет. Уже собралась уходить. Работа задержала. — Прости, — сказал Петер Сьянович и тронул машину. Куда поедем сегодня? Давай за дальний зарод. Его с дороги не видно. Горячо прошептала девушка и прильнула к его груди. Скорей бы уж доехать. Соскучилась по тебе, мочи нет. Проедем ли туда? Снега, наверное, намело. Не застрять бы. Проедем как-нибудь. Она заглянула ему в глаза. — Раньше ведь ездили. — Помнишь? — Такое разве забудешь? — Откуда только ты такая взялась? — Какая? — игриво спросила девушка. — Жаркая. — А еще? — Красивая. — Еще, еще. Она потормошила его за руку. — Скажи... — Ну, скажи. — Ненасытная, — сдержанно проговорил Петер Сьянович. Удалившись от деревни на несколько километров, машина съехала с дороги и стала медленно пробираться к зароду, который темнел у самого леса. — Весь день ждала, пока увижу тебя, — сказала девушка и с скинул скинула с себя пальтой и сапоги. — Подожди, пока встанем сказал Петер Сьянович и завернул за огромный сток сена. Там остановил машину, не глуша мотор, развернулся к подруге. Ну, вот и приехали. — Что с тобой сегодня, Петруша? — Какой-то ты не такой. Устал, как черт. Весь день перебрехивался по телефону с районным начальством то одно, то другое. А я тебе помогу. Она включила свет, порылась в сумочке и достала оттуда металлический стерилизатор. Сняла крышку, вынула шприц. Снимай дубленку и закатай рукав. В Вену. Петер Сьянович непроизвольно поморщился. Может, не надо? Не трусь, Беларусь. Девушка задорно тряхнула кудряшками. Липпинч заметил, я не белорус, я латыш. Латышам тоже уколы делают. Стравив воздух и шприца, она замерла в ожидании. Ну, так что? Ставь. Он закатал рукав и перетянул руку шарфом. Девушка умело вонзила иглу в его вену. Желтоватая жидкость окрасилась красной кровью, и поршень потихоньку вдавил содержимое шприца в руку. — Ну как? — весело спросила она. — Отпускает? — Подожди. Не так быстро. Девушка с размаху чмокнула его в щеку. — Мочи нет ждать. — Что-то мне нехорошо. Подожди. Петер Сьянович повел шею, потом дернулся, замер, и его голова тяжело упала на грудь. Петруша! крикнула девушка и начала трясти его за рукав. Что с тобой? Что? Но сколько ни хлопала она его по щекам, сколько ни трясла и не призывала очнуться. Петер Сьянович не подавал признаков жизни. Он был мертв. Успокоившись, Девушка подняла с пола стерилизатор и шприц и обстоятельно сложила все в сумочку. Потом быстро надела сапоги и выбралась из машины на снег. Там надела и застегнула пальто, схватила сумочку и, хлопнув дверцей, побежала по неглубокому снегу к дороге.